неотчуждаемые читательские победы. Теперь мы узнали все, что необходимо для освоения игр вероятного. Мы могли заметить, что самое ценное в словах, которые мы можем прочитать и попытаться понять, невозможность объяснения всего Божьим ли промыслом, научным ли методом, и невозможность общезначимого, безусловного, неискаженного понимания всех всеми и невозможность пусть и ограниченного, но достоверного знания, которое можно получить из каких-то источников и жить потом долго и счастливо. Более того, мы поняли, что всех этих возможностей просто не существует и не будет существовать никогда. Сама суть победы в том, что она не может быть никому и никем дана. Она может быть только взята в волевом акте преодоления. Нужно освоить и развивать свои возможности личного вовлечения в понимание текстов. Ощутить и прочувствовать сложности выбора текста для чтения и погружения в него, пережить длительные интеллектуальные стрессы пока еще не сложившегося понимания и выйти из них к чему-то. Возможно, тогда можно будет ощутить вкус собственной читательской победы, понимания, сложенного своим трудом, проникнутого своей вовлеченностью и вдохновленного воспринимаемым текстом. Этот вкус понравится или больше, или меньше, чем ленивая развлеченность потребителя контента. Все люди разные, у каждого свои способности к вовлечению в понимание. Цифровая информационная среда позволяет всем обитателям находить удобную для себя местность. В любом случае, все читательские победы остаются с читателем навсегда и складываются в его способности понимания. С современной литературой, правда, начинающим читателям лучше быть осторожными. Ухватки сторителлинга делают читательские победы доступнее ценой их измельчения. Потребление контента должно быть устойчивым и не очень требовательным. Если не знаете, с чего начать, начните с рассказов Антона Павловича Чехова. Не торопитесь, правда, переходить к его драматургии. Там вовлечение и понимание куда как тоньше и сложнее. Лучше тогда взять классическую детскую литературу. Потом Януша Корчика можно прочитать, сколько сможете. Детей, может быть, лучше понимать не станете, зато хотя бы себя в детстве поймете». На психологах сэкономите, опять же. Понимание того, зачем вам классическая литература, извлечете из собственных читательских побед, здесь мы вынуждены прервать дозволенные речи. Когда-нибудь у вас сложится собственный культурный контекст, который позволит корректно воспринимать людей, ошибки которых вы не готовы повторить, но можете попытаться понять. Впрочем, здесь, в финале «Игр вероятного» мы ушли далеко за предел одной мысли в одной главе. Во многих мудростях многие печали. Подытожим рассказ очень старым фрагментом, послужившим многим поколениям надежным ориентиром в старой доброй до цифровой реальной жизни. Теперь с ним и в цифровой информационной среде не заблудитесь. «Чтоб мудро жизнь прожить...»